что-то распадавшееся даже при его нечеловечески легких касаниях и слишком длинное для того, чтобы быть костью. Тут же бросил и, достав из внутреннего кармана шелковый платок, вытер им пальцы. «Осина», — сообщил он невыразительно, — сгорела в золу, но сердцевина цела. Эшер взял длинную тонкую руку Дона Симона и повернул ладонью к свету. На белой коже виднелась красноватая припухлость. Пальцы были холодны и с виду очень хрупки. Выждав момент, Исидра убрал руку. Работали наверняка. Значит, знали, что использовать. Это узнал бы любой клоун, имеющий доступ в публичную библиотеку, сказал вампир. Эшер кивнул и занялся останками, уделяя особое внимание обугленным костям таза.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 «Вы должны понять, что между хозяином и его выводком существуют весьма прочные связи. И дело тут не только в обучении мастерству. У птенца просто нет ни малейшего шанса выжить без посторонней помощи в мире, где малейшее прикосновение солнечного света воспламеняет его плоть». Исидра помедлил, но теперь Эшеру не показалось, что тот подбирает нужные слова. «Скорее,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 Он невесело улыбнулся. Лицо его в тусклом свете лампы ожило, став похожим на поблекший, но все же человеческий портрет. Тонущему все равно, кто бросит ему веревку. Он просто за нее хватается. Но вы понимаете, какое при этом возникает абсолютное преимущество. Странная, ясная картина возникла в мозгу Эшера,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 «Мне кажется, то, что вы ищете, вон там».